Глава десятая. Скоршеватели, которые свалил Эдик по-прежнему валялись на полу. Я безо всяких проблем открыл атайник в письменном столе и достал а оттуда необычный предмет. Черная папка была сделана из какого-то материала, напоминавшего тонкую сталь. Или это один из суперсовременных пластиков, которые сейчас применяют где угодно. В центре верхней крышки торчал небольшой диск на п о д о б и е тех, что в годы моего детства я видела на телефонных аппаратах. Чтобы просмотреть содержимое папки, надо набрать код. Но я о нем понятия не имею, а подобрать шифр из десяти цифр – это задача для компьютера. Мне с ним и за двадцать лет не справиться. Конечно, если отдать находку п л а т о н о в у его люди живо ее вскроют каким-нибудь инструментом. Но я должна принести ее в целости и сохранности Вере Борисовне, иначе она не расскажет то, что знает о парень Владимировне. Понятно, теперь почему Соева не боялась, что я засуну нос в папку и увижу спрятанные там документы. Выходите из кабинета хатунова, держа в руках свой трофей. Не хотелось, я о г л я д е л а с ь по сторонам. У каждой женщины в запасе непременно есть парочка полиэтиленовых пакетов, а вот и он мирно лежит на подоконнике. Спрятав находку, я сфотографировала разбросанные на паркете с к о р ш е в а т е л и а потом присела около них на корточки. Сразу стало понятно, что это личные дела учеников третьего А. Я начала просматривать с к о р ш е в а т е л и из одного с надписью. Эдуард Абозов выпал тот самый желтый конверт. Я открыла его, вытащила лист бумаги, изучила текст и снова спрятала документ. Так вот в чем дело. В личном деле Эдика хранится информация об усыновлении. Мать родила его от своего первого мужа, с которым разошлась, когда младенец еще не научился сидеть. Эдика усыновил второй ее супругом богатый бизнесмен Константин Эдуардович Абозов, а вот и личная карточка гимназиста Абозов Эдуард. Дата рождения 6 с е н т я б р я полных 9 лет. Отец к о н с т а н т и н Эдуардович Абозов владелец Мос Рос Добычи. Мать Абозова Светлана Валерьевна актриса. Успеваемость. Плохая поведение среднее контакта с одноклассниками не установил рекомендовано посещение школьного психолога необходима беседа с родителями второй листок назывался отчет психолога гимназии о беседе с учеником 3 г о А Эдуардом Обозовым мальчик трудно идет на контакт плохо сосредоточен постоянно глупо шутит его успеваемость в последнее время стала еще хуже Классный руководитель Ангелина Максимовна им недовольна, Абузов не имеет авторитета у одноклассников, в детском социуме исполняет роль клоуна, над которым все смеются, может нарочно упасть в столовой и опрокинуть поднос с едой, чтобы повеселить окружающих. Все предметы одинаково не любит, из педагогов контакт с ним сумела установить только Жорина. Ангелина Максимовна в прямом смысле слова прикормила мальчика, она его угощает домашними пирожками. тортами, бутербродами и так далее. Жорина связала Эдуарду перчатки. Он говорит, что это был лучший подарок на его день рождения. На вопрос, неужели родители никак не отметили твое девятилетие, последовал ответ: они организовали праздник, пригласили много гостей, приехали клоуны, в саду накрыли столы, все ели и танцевали. В восемь вечера начался концерт, играла моя любимая группа Modern Ice. Папа ее из Америки пригласил. Сначала музыканты пели, потом ужинали с нами. Их фронтмен Стюарт посадил меня на плечи, и мы так фотографировались. А еще он подарил мне один из своих браслетов, снял с руки и сказал: "Держи, Эдди, круто быть сыном богатых родителей. Тебе не надо, как мне в детстве в бакалейной лавке работать, чтобы матери помочь. и т ы не маленький негр, которого за цвет кожи белые одноклассники в унитазе топили. Но мы черномазые из нищеты, поднявшиеся, стойкие, нас ни словом, ни кирпичом не убить". А вас богатых детей из седла ерунда вышибает. Мой девятнадцатилетний сын пытался отравиться. Он думал, что я его не люблю, потому что никогда с ним на бейсбол не хожу, барбекю не жарю. Чувак, я б а б к и заколачиваю, чтобы семья в бакалейной лавке полы не мыло, и не хочу, чтобы сына в толчке макали. Люби своего отца, он ради тебя на все готов. Я это точно знаю. Вопрос: как тебе относятся мама и папа? Ответ. Хорошо, они мне покупают все, что захочу. Вопрос. У тебя три с минусом по английскому. Как же ты понял Стюарта? Ответ. Я не знаю грамматику, не умею правильно писать, делаю много ошибок, поэтому получаю низкие отметки. Я с мая по сентябрь живу в нашем имении под Лондоном. Там русских нет, все слуги англичане и дети в летней школе искусств тоже. Я научился свободно говорить по-английски. А вопрос. Что вы делаете вместе с родителями? Ответ: Летаем на папином самолете в разные страны отдыхать и за покупками. Мне это нравится. Мы с папой в пути играем в шахматы, а мама сидит рядом. Вопрос: А в Москве как вы проводите вечера? Ответ: Папа всегда на работе, мама на съемках. У нее много подруг, она к ним в гости в свободное время ездит. Вопрос: С кем же ты остаешься дома? Ответ: С няней Джоанной. Она англичанка. Вопрос. Что ты любишь больше всего делать? Ответ: Играть один в комнате. Вопрос: Ты сидишь в интернете? Ответ: Да, но Джоанна в девять вечера его выключает. Я ужинаю, принимаю душ и ложусь. Вопрос: Неужели ты такой послушный? Только честно. Ответ: Я под одеялом с меня и п а д о м лежу. Главное успеть его выключить и спрятать, если Джоанна ночью в спальню заходит, чтобы проверить, как я сплю. Заключение психолога: дефицит внимания, депрессия, ощущение собственной никчемности. Требуется регулярное посещение психолога. Родители вызваны в школу. Особая отметка. Отец с мать е р ю в гимназию не явились. Особая отметка. Семья предупреждена о проблемах Эдуарда. Специалист поговорил с матерью по телефону, она ответила: "Отстань, т е не лезь т е к моему ребенку, чтобы вы так жили, как он. У Эдика есть все, включая любовь родителей". Особая отметка. Абозовы оформили запрет на общение Эдика со школьным психологом. Особая отметка директора школьному психологу А.И. Грамушкиной категорически запрещается проводить любые беседы с Э.Абозовым. А.И. Грамушкиной предписывается держаться на расстоянии от школьника. Классному руководителю А.М. Жориной не разрешается ругать Эдуарда, ей нужно хвалить мальчика. А если он совершил неблаговидный поступок? Позволительно его ласково пожурить, вести воспитательную беседу следует мягко, например, ты очень хороший мальчик, мы тебя все любим. Этой же фразой необходимо завершить разговор. Я положила листки на место. Да уж интересно, как бы отреагировала моя классная руководительница Валентина Никитична, получи она от директора подобные распоряжения в отношении ученицы Веллы т а р а к а н о в о й Наша классуха имела прозвище Жаба и ненавидела детей, чьи родители не дарили ей подарков. В любимчиках у нее состояли дочь директора продовольственного магазина и сын директора мебельной фабрики. Я занимала в рейтинге почетное предпоследнее место. Моя мать Хараиса вручала Валентине Никитичне на Новый год 8 марта и в день учителя небольшую коробочку шоколадных конфет. Классная оглядывала презент с кислым лицом. засовывала в сумку и цедила сквозь зубы. У меня из-за вас диабет начнется. Но мне нужно быть благодарной жабе из-за ее вечных придирок, насмешек. Назвали чучело виолой, но оно от этого не умнее не красивее не стало. Я захотела доказать всем и себе в первую очередь, что являюсь очень умной девочкой и стала учиться на одни пятерки. Дверь кабинета приоткрылась, появилась Ангелина Максимовна. Виола Лампадовна, я поднялась. Давайте обойдемся без отчества. Простите меня, прошептала Жорина. Я сорвалась на вас, знаете. Ангелина закрыла руками лицо и заплакала. Я подошла к ней, погладила ее по плечу и пробормотала: "Все хорошо, я не с е р ж у с ь на вас". У каждого человека иногда сдают нервы. С моей стороны было очень бестактно кричать вам в спину про козлов из пластилина. Нет, нет, прошептала Жорина. А вы правы. Пожалуйста, давайте пойдем в мой кабинет, я все объясню. Я попыталась избавиться от ненужной беседы. Ангелина Максимовна, мы же решили общаться без отчества. Шмыгнула носом учительница. Да, конечно, спохватилась я. Вам лучше э, попить ч а ю с конфетами. У меня в кабинете припрятана коробочка а р а х и а от лукума. Оживилась Жорина. Я посмотрела на часы. Простите, я не могу составить вам компанию. Надо подготовиться к уроку. Только два слова, взмолилась Ангелина. Коротенько про Козлов. Меня бросил муж. Вот. Я смогла это сказать. Фу, намного легче стало.